Глава 67. Сомнительная честь. Тронный зал. «Рестар, успокойся, прошу тебя!» — взмолилась Диана, несколько часов наблюдая метания короля по величественному тронному залу. Власть, влияние, трон, корона ничего не имело значения. Они были бесполезны перед злым роком, что навис над юной девушкой, томящейся в подземелье. Король не имел права препятствовать казни ведьмы, и это сводило мужчину с ума. «А что ты предлагаешь, Диана? Сложить руки и смотреть, как её сожгут на костре?» — рявкнул в ответ монарх, истязаемый мучительными переживаниями. Закрыв лицо руками, он с силой его потёр, выругавшись, так как не пристало бы изъясняться человеку его положение. «Мы в этом виноваты, мы, понимаешь?» — сокрушался король. «Мне не стоило следовать твоему совету. Я подвёл ни в чём не повинное дитя под казнь». «Рестар, прошу тебя!» — продолжала успокаивать его Диана. Ещё ничего не кончено, мы оба это знаем. Сейчас всё зависит от моего сына». «А что твой сын? Он оставил её!» Выплюнул его величество, метая глазами молнии. «Я верил, что он защитит Тристерию. А что в итоге? Вместе они должны были стать сильнее. Ты разве не это говорила?» «Я всё ещё придерживаюсь такого мнения», сложила руки на груди мать охотника. «Дай ему время». «Время?» — вздохнул король. «Какое ещё время?» Сорвавшись, закричал он. «Нет у нас времени! У Трис нет времени! Не ровен час, как её сожгут, лишь за то, что в её венах течёт магия!» Монарх был безутешен. Его глаза раскраснялись, кожа побелела. Казалось, мужчина пребывает на грани отчаяния. Впрочем, вероятнее всего так и было. «Я благодарен тебе за всё, но при всём моём уважении, Диана, надеяться на твоего сына я не могу. Не знаю, что у него за дерьмо вместо мозгов, Ты сама видела, он утонул в своей ненависти к ведьмам. Принять Тристерию такой Тэн не сможет, — вздохнул он. Я вытащу ее сам, отправлю на другой континент, куда угодно, лишь бы подальше от ее матери, Клода и и твоего сына. — Ристар, — воскликнула женщина, — прекрати, видения не врут, мы все сделали правильно. Твои видения не всегда точны, да и уж слишком они непостоянны. Надломленным голосом, вновь потирая дрожащими руками лицо, произнёс король: "Я не видел её почти двадцать лет, понимаешь? Я ничего ей не дал. Так хотя бы сделаю всё возможное, чтобы сохранить девочке жизнь". Рестар вновь попыталась достучаться до него Диана. "Я не позволю своей дочери сгореть на костре. Ясно!" закричал на весь зал монарх, тем самым выплескивая безумную боль и страх за дитя, которого он держал на руках лишь раз. Одна из створок тяжёлых дверей приоткрылась, впуская ошеломлённого мужчину. Зелёные глаза его были распахнуты, а лицо выражало крайнюю степень изумления. «Что значит «дочь»?», Дочь — произнёс принц Дориан, так и оставаясь стоять в дверях. «Да, я подслушивал и не буду за это извиняться. А теперь жду ответа». Спустя мгновение в голосе наследника зазвучали стальные нотки. «Ты всё слышал, мой мальчик». Рестар сел на ступеньку пьедестала перед собственным троном. Мужчина выглядел измученным, отчаявшимся, постаревшим в считанные часы на десяток лет. «Мы не можем позволить твоей сестре сгореть на костре». Тейн. Мелисандра, Тристерия, дочь Виконта или ведьма. Я должен был её ненавидеть, должен был её презирать, но просто не мог. Не мог представить, как женщина, похитившая моё сердце, окажется на костре. У нас не было будущего, это и дураку понятно. Но я не желал ей зла. Как только тело девушки обмякло, а её грубо поволокли к темницам, я скинул с себя руку главы легиона и кинулся следом. В пылу отчаяния даже не помнил, что кричал, главное, пытался добраться до неё. Что бы я сделал? Чёрт его знает. Но оставаться безучастным просто не мог. Вот только прежде, чем успел достичь своей заветной цели, на меня навалились несколько стражников, прижимая к земле. Я сопротивлялся. кричал кричал, наносил удар за ударом до тех пор, пока шею не проколола болью. Не прошло и нескольких минут, как перед глазами всё поплыло. Конечности отяжелели, и я погрузился в тревожный сон. Очнулся в собственных покоях. На диване, по-хозяйски развалившись, расположился Клода Рейдис. «Очнулся, сынок?» — усмехнулся он. «Надеюсь, безумство оставило тебя? Ведьма более бессильна». На данных словах замер, задаваясь вопросом, как долго проспал. Я презирал себя за страх, что испытывал в этот момент, за ту мучительную лишающую дыхание боль, разливающуюся в душе от мысли, что дочь Истера мертва. Что с ней? Где она? Трис еще жива? Вопросы сыпались один за другим. Как бы я ни старался отгородиться от них, ничего не получалось. У меня не хватало сил ненавидеть эту девушку. Что случилось? Держась за голову, прошептал я, демонстрируя больше слабости, чем на самом деле присутствовала в теле. «Тебя околдовала девалица!» — вздохнул Клода. «Неприятная ситуация. Репутация капитана охотников под угрозой. Сейчас ведьма в темнице, накачана белодонной, так что её приворот должен был сойти». «Помогло?» — с интересом наблюдал он за мной. «Помогло», — нехотя произнёс я. «Отлично! Рад слышать, не хотел бы терять такого ярого бойца. Я ранее не видел никого, кто ненавидел бы ведьм так сильно, как ты, парень. Поправляйся, нам предстоит вернуть твоё честное имя». «И как же?» Не ожидая ничего хорошего, спросил я. «Завтра на закате ты приведёшь в действие приговор ведьмы». «То есть?» — захлебнулся я воздухом, чувствуя, как к горлу подступает тошнота. «То есть именно тебе выпала честь поджечь погребальный костёр, тем самым очистив своё имя от скверны, что распространила эта мерзавка».